Глава двадцать шестая Еще не рассвело, когда мы достигли пункта назначения — доков на Делавер-авеню. Туман сопровождал нас всю дорогу, но едва мы ступили на пирс, как пелена свернулась рулоном, и впереди, на мутном небе, стали вырисовываться детали городского пейзажа. Генри с Робертом теперь тащили сестру. Гарриет повисла между ними, раскинув руки буквой «Т», уцепившись за плечи братьев. Тогда я взял на себя обязанности проводника. Я повел маленький отряд к условленному месту, складскому помещению, где ждали Отто и Кессия. Гарриет бережно уложили на деревянные ящики. — И не вздумайте надо мною квахтать, — предупредила она Генри и Роберта. — Когда своих выводишь, оно не в пример легче. — Оклемаюсь. — Гарриет — это просто чудо, — шепнул я, — отродясь, ничего подобного не видел. — Даст Бог, увидишь еще, — отвечала Гарриет, удерживая мой взгляд. С минуту Кессия гладила Гарриет по лбу, затем обернулась ко мне. Ее улыбка не предполагала слов, ее кивок казался совсем обыденным, но именно эти действия спровоцировали в моей душе смешение двух диаметрально противоположных чувств — скорби и радости. До сих пор я томился, не сознавая причины, и вот осознал. Гарриет, ее братья, ее отец, все вместе они вели священнейшую из войн — войну за то, чтобы жить одной дружной семьей. На Кессию я взглянул новыми глазами, как на мостик, который, готовый вернуть меня в вергинию где остались, подобно зарытому кладу, воспоминания о маме, где осталась Фина, обиженная мной. Но я сделал самое единственное, что мог. Я обнял Кессию за плечи и прижал к груди, И вдохнул цветочный запах ее кудрей, и ощутил персиковость ее щеки, отщепенец, нежданно-негаданно обретший сестру и с нею вместе обновление. Для большинства неволя — это непосильный труд, голод и унижение. Для меня неволя складывалась не только и не столько из этих кошмаров, ибо я был рабом своих амбиций. Отец-де вытащит меня... из убогой хижины, я, способный и рачительный сын, сумею возродить Локлис. Я забыл родную мать. Я вступил в господский дом, словно матери никогда у меня и не было. Потом случилась переправа. Я спасся, очутился на свободном севере, да только ведь менялась внешняя среда, а не я сам. И вот змеиная кожа самообмана сползла с меня шуршащим чулком, Эмиру предстал Хайрам, пусть не идеальный, но гораздо чище прежнего. «Все будет хорошо, Хай, все будет хорошо, вот увидишь», — приговаривала Кессия, гладя меня по спине. «Так детей успокаивают». Лишь почувствовав на губах вкус соли, я осознал, что плачу, что разнюнился на груди у женщины. Ох, какой стыд просто глаз не поднять! И все же я поднял и увидел, все, кого вывела Гарри, тоже плачут, бросаются друг другу на шею, обливаются слезами. И у Кесси глаза мокрые, и Ота всхлипывает. Из доков мы выбирались не все скопом, а по очереди, чтобы не привлекать внимание горожан. Совсем загоняли одноколку, но к рассвету собрались в доме на девятой улице. Успели, благодаря точным расчетам. реймонд сварил ведро кофе, поставил на стол подносы с ржаными кексами, черным хлебом и яблочным пирогом из марсовой пекарни. Голодными были ужасно, однако приличия старались соблюдать, не хапали сразу по ногу. Впрочем, еды хватило для полного насыщения. — Вот она, значит, какая свобода! — хмыкнул Роберт. Он покончил с завтраком первым и давно уже стоял у окна, в углу, наблюдая за остальными. — Ну, на налопаться до отвала — это далеко не весь смысл свободы, — отвечал я. — И потом на севере тоже плохого хватает. — А все же лучше, нежели в Ерме ходить, верно, Хайрам? — Конечно, в целом лучше. Только не обольщайся, что теперь совсем свободным будешь. Каждый к чему-то привязан, так жизнь устроена. Я вот не сразу это понял. Зато здесь человек сам выбирает, от чего и от кого ему зависеть. — Ну, такое-то я сдюжу, — протянул Роберт. Пожалуй, и к Мэри моей снова не прочь привязаться. — Люби тех, кто тебя любит, — изрек я. — Вот это правильно. Ты с Гарриет уже говорил? — Куда там? Не знаю, как и начать. Я вместо тебя поговорю. Я Мэри поклялся, значит, это мой долг. Целый день Реймонд опрашивал вызволенных, а я вел записи. Пока мы с Гарриет отсутствовали, филадельфийская ячейка позаботилась найти каждому жилье, и с наступлением темноты братья Гарриет разошлись по своим новым квартирам. Всем было велено сидеть тихо, не высовываться. Уж, конечно, в Мерлинде беглецов хватались и объявляли в розыск, и ясное дело, главной подозреваемой была Гарриет. К концу недели, по нашим расчетам, Филадельфия будет кишить райландовыми ящейками, но к этому времени Роберт, Бен и Генрис Джейн – Уже уедут дальше, на север. Итак, гостиная опустела, там остался я один. Гарри от самого возвращения спала в моей комнате на втором этаже. Проводить Генри Джейн вызвался сам Рэймонд. Уже в дверях он протянул мне конверт и сказал. Держи. Не хотел тебя перед операцией взвинчивать. Теперь можешь прочесть. Только имей в виду, ты больше ничего не должен ни нам, ни Карине. Вообще никому. С письмом в руках Я едва доковылял до ближайшего стула. На конверте был вергинский штемпель. Догадаться, о чем сказано в письме, не составило труда. Карина приказывала мне вернуться. Обратно в это дерьмо. И что бы там ни заявлял Реймонд о чувстве долга отказаться, я не мог. Никак. Я уже полностью принадлежал тайной дороге и не мыслил себя без этой организации. Исключая на меня из агентов, я бы просто не знал, что делать со своей жизнью. Вдобавок, надо мной висела клятва, данная год назад. Даром, что по ощущениям, минуло целое десятилетие. Клятва вызволить Софию. Бленд погиб. Но разве означало его смерть, что София вечно томится под ермом? Разве не справлюсь я без Мика и Бленда? Примерно через час после Реймондова ухода кое-как спустилась в гостиную Гарриетт. дохромала, опираясь на посох до дивана, села, глубоко вздохнула. — Справилась, значит, гарит Закончена операция? — спросил я. — Закончена, друг. Вообще-то не совсем. Ты на что намекаешь? — Не рискнул сразу сказать. Просто когда я Роберта забирал, мне пришлось поклясться, короче, пришлось, перед Мэри. Она Роберта не отпускала, ну, я и все, и выложил. — Все? — Знаю, знаю, это было неправильно, глупо. Мягко говоря. горриит вперила в меня долгий взгляд отвела глаза шумно выдохнула с минуту мы сидели молча что ж друг меня там не было а я а тебе и велела приведи моего брата ты справился это главное спасибо погоди а сам то роберт хочет с мэри быть говорит что хочет в семь пятницу у него на неделе это еще не все горит не все чего ж тебе надобно чтобы я целый штат переправила Я рассмеялся. — Нет, я о другом. — Уезжай, Ягарриет, домой, в Виргинию. — Ясненько. Поглядел, как дело делается, можно и ехать. Вовсе не в этом причина. Вдобавок я все равно, ведь коня своего пока не оседлал. — Потерпи, все получится. Не была бы я уверена насчет тебя, вообще бы умение свое не явило. Думаешь, я перед всяким раскрываюсь? Как бы не так. Ты первый и единственный. Ты тоже паромщик. Мы с тобой равны, Хайрам. Другие, они только советы давать гораздо или хаять. Сам увидишь, когда коня седлаешь Тотчас полезут, зная, успевая отбиваться. Я это не со зла говорю. вергинская ячейка хорошо работает. Агенты тамошние мне по нраву. Они к Богу сердца свои стремят. Но ты, Хайрам, не дай им волю над собой взять. С них ведь станется. Втянут тебя в свои плутни. Самим хоть бы хны, а тебе расплачиваться. Чем? А вот чем я расплачиваюсь. Видел, какая вернулась? Как нынче целый день подняться с постели не могла. Сейчас перед тобой какая сижу? Обычные люди, они забывают. Их забвением Господь благословил. Мы, паромщики, помнить должны. А это больно, друг. Больно и тяжко. Взять меня. Если бы не братья, не хор, я бы не сдюжила в этот раз. Туго придется? Кесси, черкни пару строк. Она мне на словах передаст. Мы ведь с нею всегда рядом. — Совет понадобится или не захочешь один это время тащить. Я у тебя есть. Помни, Хайрам. Никому неведомо чем для паромщика все закончится, может. Куда воспоминания заведут его, где он затеряется? Рискуем мы, паромщики. Ох, как рискуем. Обещай, харам что свяжешься со мной через Кессию. Я обещал. Мы еще поговорили о том, о сем. Скоро Гарриет выдохлась и пошла спать в мою комнату. А я отключился прямо на диване. Наутро меня разбудили веселые голоса. Я поспешил в столовую, где обнаружил Реймонда, Отту и Кессию. «Новости есть!» — объявил Отто, сияя лицом. С того дня, как стало известно, что Лидия и дети в тюрьме, а Бленд убит, я не видел Отту столь исполненным надежды. «Новости? Какие?» «Про Лидию и детишек Хайрам. Похоже, скоро мы их вызволим». «Как?» «Хозяин МакКирнон продает их. Мы от посредника узнали», — ответил за Отту Реймонд. Кессия на этих словах достала из сумки небольшую книжку. «Обычно мы так не делаем, Хайрам, но надо ведь людям про наши страдания рассказывать». Она протянула мне книжку, и я прочел название «Похищенные и выкупленные». Бегло пролистал. Оказалась это история рабства и побега от Иуайта. «Хм, здорово!» — отреагировал я. «Ну а план-то в чем заключается?» Объяснять взялся Реймонд. Отто и еще несколько наших отправятся на север. Проедутся по разным городам, будут выступать в аболиционистских обществах и продавать книги. На вырученные деньги мы выкупим Лидию и детей. Я вытаращил глаза. А МакКирнан, видимо, будет сидеть, терпеливо ждать, пока вы достаточно заработаете, после того, что ему устроили. Скажи уж, после того, что он устроил, вскинулся Отто. Бленд мертв по его милости, а насчет Лидии он знает, мы ее не бросим. — Так и так, он и ее лишится, и детей. Конечно, гадко оно, своих же за деньги выкупать. Да дела такие, что в позу не встанешь. — И не надо, не надо в позу становиться, — зачастила Кесси. — Появился шанс вызволить семью. Пользуйся, не тяни. Все сделай, что от тебя зависит. А белые, что же им, им еще на страшном суде ответ держать. Перед Господом Богом. — Конечно, — поддержал я. — А новость и у меня имеется. — Уезжаешь, да? — уточнила Отто. — Уезжаю домой. Я уже не тот, что прежде. Из всех троих меня разве что Кессия поняла. Ну и ладно. Пусть для Отто и Реймонда смысл моей фразы остался темен. Я должен был ее произнести. Город Филадельфия, братья Уайт, Марс, Мэри Бронсон, все остальные изменили меня кардинально. И пусть они об этом услышат. Но непривыкший говорить, все еще внутренне скованный из огромных своих словесных запасов, я, как скупец из лабаза, отпустил только ничтожное «прежнего хайрама нет». — Ага, мы знаем, — усмехнулся Отто. Встал из-за стола и обнял меня.